Глава 67. Между жизнью и смертью. Слабее, слабее становится тело. С каждой секундой силы угасают все больше. За минуту Бероева могла еще двинуть по своей воле рукой или пальцем. Теперь ей уже трудно сделать это. Она не может даже шелохнуть ни единым суставом. Да, ей и не хочется». Она чувствует, что ей было бы болезненно трудно шевельнуть чем-нибудь. Как хорошо лежать ей теперь неподвижно в этом расслабляющем оцепенении. Словно бы великая лень разлилась по всему телу, по всем суставам и жилам и держит ее под своим обаянием. «Ах, как бы ни будили, ах, как бы они оставили меня!» Смутно промелькнула в голове Бероевой. Так смутно, как иногда в ярко-солнечный день мелькнет на прибрежном чистом песке тень от крыла пролетевшей птицы. Но ее не будет. Она как будто чувствует, что руку ее держит чья-то другая, дружелюбная рука. Это была рука Мавра Кузьминишной. Ее не будет, и она довольна, она рада этому. Ей так хорошо лежать в этом забытии, сковывающем тело. Глаза смыкаются все больше и больше, и пока они совсем еще не сомкнулись, его, будто сквозь голубоватый туман, почти бессознательно и бледно различает около себя какие-то фигуры. Не то это люди, не то деревья. Фигуры эти мелькают и ребят перед ее глазами, как ребят иногда печатные строчки у человека, засыпающего над книгой. Но вот голубоватый свет тумана перешел в какой-то мглисто серый и фигуры исчезли. Вместо них появляются новые ощущения. Тяжко-сладкая дремота долит и долит все сильнее, и уж нет того сознания, которое за минуту еще мелькало в ее уме, выражаясь желанием, чтобы ее оставили в этом покое и не будили больше. Теперь уже нет никакого сознания окружающей действительности, потому что на месте его появилось сознание каких-то призрачных грез и ощущений. В ушах раздается неопределенный шум. Какой это шум? Не то тысячи колоколов гудят во сьме, Кремль и Московские соборы в полночь во время Христовой заутренней. Гудят и звонят все сильнее, все ближе, Гул и звон со всех сторон охватывают Бероеву. Боже мой, какой это ужасный, какой нестерпимый звон! А в глазах, в глазах-то, что за дивный свет ударяет в них сверху? Это яркое солнце ослепительно неотразимо режет глаза своим колючим блеском. Целые снопы золотых бриллиантовых лучей отовсюду мириадами кидаются в глаза и жгут и слепят их собою. Не то звуки плохого расстроенного фортепиано раздаются в ушах, словно по клавишам бестолку и смыслу ударяет чья-то нервная детская рука. Не то грохот барабанов раздается, шум и крики толпы, а в глазах колесами ходят и сплетаются между собою, будто в дивной фантасмагории какие-то огненные круги играющие всеми цветами радуги, и эти круги являются в разных размерах, большие и малые, а между ними на темном фоне дождем падают, сыплются и скачут, и прыгают, и вьются, и кружатся мириады световых точек, бриллиантовых искорок, снежинок. Радуги налетают на нее со всех сторон с непостижимой быстротою, сливаются вокруг ее тела, опоясывают ее сверкающим обручем и она лежит вся в огне, вся в блеске и треске под нескончаемым дождем светлых искорок, в нескончаемом шуме и звоне каких-то странных голосов, каких-то диких инструментов. Но вот стихают этот блеский шум, становясь все глуше и глуше, теперь уже будто не барабаны, не колокола, И не голоса толпы, а словно бы шум и кипение бесконечного моря. И это не море, а целый океан шипит, волнуется и клубится. Холодно. Плеск волн все тише и слабее, будто она, заснувшая, медленно и плавно опускается на дно морское. Тусклый свет едва-едва проникает своими слабыми, преломляющимися лучами сквозь холодные массы воды. И это именно подводный свет с зеленоватым отливом. Большие безобразные рыбы медленно двигаются в безднах океана, тихо раскрывая и смыкая свои страшные пасти. Машут плавательными перьями и смотрят на утонувшую своими холодно-стеклянными неподвижными глазами.